Вдруг услышал я крик «Постойте, окаянные, погодите!» Палачи остановились. Гляжу. Савельич лежит в ногах у Пугачева. «Отец родной», — говорил бедный дядька, — «что тебе в смерти барского, дитять? Отпусти его. За него тебе выкуп дадут. А для примера и страха ради вели повесить меня, старика». Пугачев дал знак и меня тотчас развязали и оставили. «Батюшка наш тебя милует», — говорили мне. «В эту минуту не могу сказать, чтоб я обрадовался своему избавлению, не скажу, однако ж, чтоб я о нем и сожалел».